13. Нас вернули на то же самое место. Ночью реанимация оказалась еще страшнее, чем днем. Приглушенный свет и открытые двери делали свое дело. Димки вернули маску на лицо и прищепку на палец. Еще мне привезли медицинскую каталку для сна. Я непривередливая, сойдет. Местные думали, что у меня могли быть мысли об отдыхе, наивные. Я беззвучно плакала, переводя бумажные салфетки. Не хотелось отсюда сбежать, и в то же время я уже знала, что на воле сойду с ума. Куда бы я ни спряталась, совесть меня все равно найдет и притащит за ноздри обратно. Безысходность 99-го уровня. Чуть позже пришла тетя врач. Я отличала их по стетоскопу на плечах. Такого медика сложно с кем-то перепутать. Короткие волосы, прям под пацана. Мятный больничный костюм в картинках. Видимые части тела покрыли татуировки кроме кистей и лица. Как таких на работу вообще берут? Ужас. В старости красота будет. Правда, в тусклом освещении мне не удалось определить ее возраст. Тридцать, сорок. Покуда она осматривала Димку, я сделала вид, что меня здесь вообще нет, мысленно слившись со стула. — Ты как? — спросила врач. Я поискала того, кому адресован вопрос. Не мне же. Только в палате, если ее так можно назвать, В сознании находились мы двое. На всякий случай я уточнила. Вы мне? Тебе? Я не знала, что ответить. Какое дело вообще до того, как я? В моей голове заговорил Алекс из Мадагаскара, попытаясь отгадать с одного раза. Формальность, не более. Вопрос с подвохом, на который нельзя отвечать честно, иначе быстро напомнят, что расклеиваться по статусу не положено. Соврать я не в состоянии, потому что годная ложь в голову тупо не приходила. Врач продолжала меня сверлить взглядом. «Если тебе надо отойти, то без проблем». Я склонила голову на бок. «Покурить? Я тут побуду». Мои уши загорелись, хотя вот только осел бы не понял, куда я бегала. Запах-то остается. Не буду же я вас каждый раз дергать. Любому тут можешь сказать, что тебе надо отойти. За ребенком присмотрят. Мне неудобно. Я стиснула пальцами мокрую салфетку. «Неудобно жопой разговаривать». Мой рот приоткрылся. Первый раз такие слова от медиков слышу. Из-за особой ауры, которая держится вокруг них, я и забыла, что они тоже люди. Хотя чего еще можно было ждать от телки, которая рисует на себе всякую фигню? Что люди пытаются сказать этим? Делать таким нечего. Душа у нас нет, так что раз в день тебе точно уходить придется. Она вытащила из кармана белую карточку на синем шнурке и протянула мне. «Не потеряй». Я оставила сопливые салфетки на коленях и взяла карточку. — В разумных пределах, само собой, — добавила врач. Я кивнула и выдавила. — Спасибо. — Всегда пожалуйста. Я убрала карточку в карман. — Тут побуду. — Хозяин барин. — Екатерина Геннадьевна, подойдите в пятый бокс, пожалуйста. Тихим голосом позвала девушка у бледно-розовой медицинской одежде. Пока я еще никого не увидела здесь в белом. Может, кому-то белый цвет и чувство покоя, но меня он пугал. Екатерина Геннадьевна кивнула медсестре и снова переключилась на меня. Поспи, пока есть возможность. Угу. И спать в этом пакете не обязательно. Угу. Екатерина Геннадьевна подошла к медсестре, перекинулась с ней пару слов и ушла. Наверное, в пятый бокс. Я прикатила каталку впритык к Димкиной кровати и свернулась на ней калачиком, взяв ребенка за свободную ручку. Так спокойно. До утра я изредка дремала, подпрыгивая от каждого шороха.